Три личная тень. Лира Я была готова на стену лезть от ожидания. Это было хуже и страшнее, чем последние дни, которые я провела в родительском доме. Тогда я хотя бы знала, что меня ждет, пусть и до последнего боялась, что мой план сорвется. А теперь Кирин Астер будто решил специально помучить меня, помариновать в неизвестности, чтобы я в итоге согласилась на все, что он предложит, лишь бы отстал. Целую неделю я не то что не получала новостей от Астера, но даже ни разу не встретила его в Академии. Изменила маршрут пробежки и теперь по утрам наслаждалась тишиной, оставив в стороне полигон с драконами, чьи тренировки начинались еще до завтрака. Познакомилась с той самой Ханной, которая раньше жила с Лолой и Кирой, а потом увидела и магистра Саландра, преподавателя алхимии, жениха Ханны. «Значит, на нашем факультете все таки есть преподаватели-драконы?» уточнила я у Киры. «Только до конца второго курса, пока занятия всех факультетов совмещены. Магистр Саландер и магистр Шейн, ну и если ты выбираешь их специальность, а все остальные люди. Драконы с драконами, люди с людьми». Я покосилась на девиз Академии, выбитый прямо над главным входом. «Все равны». «Ну да», Кира проследила за моим взглядом и усмехнулась. «Здесь уже давно не следует этому девизу, да и правильно, драконов с их высокомерием вообще хорошо было бы переселить куда-нибудь подальше». «А таких нахалок, как ты, надо на цепь сажать, да, Кира?» Проходивший мимо парень двумя пальцами сжал мою соседку за шею, та тут же скривилась и, вывернувшись, ловко залепила парню по руке. Пошел ты, Клейн, ты только подтвердил то, что я вас думаю. «Не нарывайся, Кира». Парень взъярушил её волосы, подмигнул и быстро удалился, обогнав нас. Кто это был? Да придурок один, друг детства. Чтоб его архон побрал. Ты за него недолюбливаешь драконов? И за него в том числе. Он мне еще в школе прохода не давал. Относится ко мне, как к младшей сестре. Достал уже со своей опекой. Всех парней от меня отгоняет. Типа они недостойные. Так может он сам метит на место твоего ухажёра? Я рассмеялась, глядя вслед Клейну. Парень был весьма привлекателен, да и говорил с Кирой весьма добродушно. Было видно, что их перепалки не вчера начались. Он будет последним, с кем я стану встречаться. Она закатила глаза. Ты бы мне еще Астора предложила. Я тут же отвела взгляд, боясь, что она прочтет по моим глазам, что я уже знакома с Кирианом больше, чем мне хотелось бы. А что с ним не так? Вроде обычный. Я равнодушно пожала плечами. Да это просто квинтэссенция всех драконов, высокомерный и наглый до ужаса. К тому же на него половина академии вешается. Гера фыркнула. Да только без толку. Он сам всегда выбирает себе жертву, как бы перед ним хвостами не вертели. И, конечно же, выбирает девушек исключительно своего уровня. Мне показалось, или в ее голосе прозвучала обида. Могло ли быть такое, что Кира и сама когда-то вздыхала по Астору? Мы шли по дорожке, убивая время до следующего занятия. У Лолы сейчас была лекция, а у нас с Кирой расписание немного совпадало, так что выпавшее окно мы проводили вместе. «Кархон у драконов! И без них парней хватает!» Кира хлопнула меня по плечу. «А что у тебя? Было кто-нибудь в Мирандисе?» Я покачала головой. В этот раз можно было не врать. «Никого». Родители вообще не одобряли, если я начинала слишком тесно общаться с кем-то противоположного пола. Сурово. Кира неодобрительно покачала головой. А что, правда, что в Мирандисе нет полного пансиона? Неа, там прямо как в школе. Каждое утро на занятия, а к вечеру все по домам. Я мысленно похвалила себя за то, что заранее разузнала все про академию, из которой я якобы перевелась. Продумывая план побега, я старалась как можно сильнее запутать следы, так что подала документы, соврав, что перевелась из Мирандиса. Если бы в Этернисе был такой же строгий режим, как в Нордарисе, такой фокус бы не сработал, но здесь и нравы были проще, и проверка студентов была не такой дотошной. «Ага, к родителям под крылышко», — Кира рассмеялась. «Зато здесь полная свобода, можно даже на все лето остаться». Конечно, после того, как пройдешь практику, так что можешь начинать подыскивать себе парня. Я подожду, пока он сам меня не найдет. Я мысленно добавила, что главное, чтобы это не оказался Дилан. Сейчас все свободное время уходит на учебу. Вообще никакой раскачки нет, чтобы привыкнуть. Ну так ты выбрала самую сложную специализацию. Зато потом профессия будет отличная. Это да. Еще и доходная. Кира с уважением посмотрела на меня. «Артефакторам платят куда больше, чем лекарям». «А почему ты выбрала именно этот путь?» «Родители настояли», — она повела плечом. «Пять поколений нашей семьи лечили людей без помощи магии, так что у меня особо не было выбора». Пришёл мой черед взглянуть на соседку с уважением. «В нашем мире без магии обойтись не так сложно, но в некоторых профессиях без нее просто никуда». И целители, имеющие возможность пользоваться магией, были на голову выше обычных лекарей, в чьем арсенале были исключительно человеческие навыки. Но целители брали за свои услуги столько, что не каждому были по карману, а простых лекарей в больших городах становилось все меньше. Это здорово, что ваша семья остается верна традициям. Ты бы так не говорила, если бы твои родители решили твое будущее, не спрашивая твоего желания. Горько ответила Кира. Я промолчала. Если бы не родители, я бы не находилась сейчас в Этернисе. Все больше погружаясь в пучину лжи, а продолжила бы изучать портальную магию в Нардарисе. Так что я просто неопределенно покачала головой и продолжила слушать стенания Киры, которая с самого детства мечтала стать археологом. А он что здесь делает? Кира внезапно прервала свои жалобы и посмотрела вперед. Разве у него сейчас не лекция? Она осеклась и отвела взгляд, а я увидела, как в нашу сторону быстро идет Кириан. Причем выглядел он так, что мы обе предусмотрительно шагнули в сторону, прижимаясь к невысокой линии кустов. Ты... Не сбавляя шага, Кирен схватил меня за руку. Идешь со мной. Я даже опомниться не успела, как Кирен потащил меня за собой, обернулась и увидела изумленный взгляд Киры. «Ты что, себе позволяешь?» Он посмотрел на меня с холодным удивлением, будто вообще не понимал, что вот так хватать людей вообще-то выходит за рамки приличий. «Ты разве была занята чем-то важным?» Судя по его тону, все он понимал. Только, видимо, имел собственное мнение, на что стоит тратить время. Высокомерный ящер. Я дернула рукой, вырываясь из его хватки. Ткань рубашки затрещала, и я резко остановилась, глядя, как повис порванный рукав. Подняла глаза на Астера, но не увидела ни капли раскаяния. «Не смей меня трогать!» – рявкнула я. «Сама, конечно, была виновата. Нужно было сразу сказать, чтобы отпустил, а не пытаться мериться силой с драконом». «У нас мало времени». Астер потолкнул меня за плечо. «У меня был выбор или начать перерекаться с ним, но все равно в итоге сделать так, как он хочет, либо поскорее сбежать туда». Где Кира не будет сверлить нас взглядом, стоя посреди дорожки. Кирен привел меня в главный корпус и завел в пустующую аудиторию в самом конце коридора на этаже общих лекций. Судя по сваленной старой мебели, эта аудитория давно уже не использовалась. Астер закрыл дверь, произнес формулу тишины и повернулся ко мне. Твое первое задание сегодня вечером. Стоп! Первое? Я возмущенно посмотрела на него. «То есть будут и другие?» «Естественно. Значит...» «Ну уж нет!» Я снова перебила его. «Ничего не естественно. Договор был о том, что я сделаю то, что ты скажешь, и ты от меня отстанешь». Эстер смотрел на меня, как на пустое место. Его лицо не выражало абсолютно никаких эмоций, только глаза сверкали в полумраке аудитории, в которой даже на подоконниках стояло столько хлама, что свет почти не проникал через окна. Я сказал, что ты будешь делать все, что я скажу. Чуть ли не по слогам произнес Астер. До тех пор, пока я не верну себе свое. Да, а ты специально не будешь торопиться. Я сложила руки на груди, пытаясь взглядом выразить то, что боялась выразить словами. Думаешь, я хочу, чтобы моя сила оставалась у тебя хотя бы на день дольше возможного? Он сказал это с таким презрением, что я моментально стала придерживаться взглядов Киры. Все драконы – высокомерные засранцы. И все ставят себя выше остальных. А теперь молчи и запоминай. Магистр Крейн, сегодня вечером покинет Академию до самого утра. Тебе нужно будет попасть в его апартаменты и найти папку с прогнозами на этот учебный год. Отдашь ее мне, а через несколько часов вернешь на место. Я молчала не потому, что Астер приказал, а потому, что была шокирована его планом. Вломиться в чужую комнату, да еще и в комнату преподавателя. Это же сразу отчисление. Никто и разбираться не станет, как и не станет обходиться полумерами вроде записи в личное дело и наказанием. Меня сразу же вышвырнут из академии. А Кириан тем временем разворачивал на ближайшей пустой партии какой-то свиток. «Иди сюда». «Смотри внимательно и запоминай». Он ткнул пальцем в схематичное изображение каких-то комнат. «Это дверь в его личный кабинет. Документы, скорее всего, хранятся там. Но, возможно, тебе придется проверить и остальные комнаты». «Я не стану этого делать!» Я покачала головой, ошарашенно глядя на дракона, который был, как всегда, серьезен, Будто проникновение в комнату магистра ему не казалось чем-то выходящим за рамки. «Ты понимаешь, что будет, если меня поймают?» Кирин выпрямился и посмотрел на меня, будто я несла полную чушь. «Даже если они застукают тебя на территории преподавательского корпуса, просто скажешь, что пришла по делу. Придумаешь причину. Чем там ты занимаешься?» «Артефактикой. Я, конечно, могу сказать...» «Я чуть было не забыла, что проблема не в этом». «Так, стоп! Если меня застукают в коридоре, я смогу отговориться...» «А если меня застанут внутри апартаментов Крейна? Или пока я буду пытаться вскрыть дверь?» Теперь Астер смотрел на меня, как на лишенную. «А ты собралась заходить внутрь?» Он усмехнулся, а я потеряла терпение. «А как я, по-твоему, должна найти эти документы? Помахать руками и приказать им самим вылететь ко мне?» Астер молча шагнул ко мне, взял двумя пальцами меня за подбородок и посмотрел мне в глаза. Аромат дыма и ванили расползался вокруг, забивая мне ноздри. Дракон был слишком близко, будто пытался прочитать мои мысли или найти в моих глазах ответ на незаданный вопрос. «Ты владеешь тенями, моими тенями, так что именно тебе придется им приказывать лиса. А с такой мелочью, как проникнуть внутрь чужой комнаты, они справятся». Отпустил меня и пошел. Отвернулся, будто сама мысль о том, что теперь я владею его магией, была ему нестерпима. В наступившей тишине я слышала только собственное дыхание. Кириан замер, будто превратился в камень, только внешне походивший на человека. Я чувствовала, как сердце ускоряет свой темп, и, наконец, решилась. Я не могу им приказывать. Он резко повернулся, прищурил глаза взглядом, придавив меня к полу, и я с большим трудом Смогла произнести остальное. Я не умею ими управлять. Кириан. Если бы все не было так серьезно, я бы расхохотался. Эта девчонка имела на руках такую силу, и за два года не научилась ею управлять. Вот и разница между драконами и людьми. Ни один дракон не упустил бы подобного везения. А это... Она хоть пыталась... «Почему ты не научилась?» «Потому что они опасны». Она с вызовом посмотрела на меня. «Это запрещенная магия». «То есть ты даже не пробовала?» «Нет, конечно». Она замешкалась всего на секунду, но этого мне хватило. Пробовала, вот только не смогла справиться и бросила попытки. «Значит, теперь придется научиться». Подобный шанс, когда Крейна не будет на месте всю ночь, выпадал не чаще, чем кому-то из людей перепадал чужой дар. Так что упустить эту возможность я не имел права. Если придется работать вместе с этой девчонкой ради результата, я поработаю и выжму из нее все, что могу. Подойди сюда. Я не сказала, что согласна. Она говорила, будто у нее есть выбор. Пришлось напомнить, что здесь я устанавливаю правила. «Или ты делаешь то, что я сказал. Или завтра же твоя семья узнает, где тебя искать. И поверь, твой отец уже тебя разыскивает. Правда, сейчас он это делает далековато от Этерниса. Хочешь, я ему подскажу?» Она стиснула зубы так, что я почти услышал, как они скрипнули. Я по глазам видел, как в ней борется нежелание соглашаться и жажда свободы. «Хорошо», – процедила Лиса. «Но сперва скажи, что это за документы? Почему именно магистр Крейн?» «Я так решил. Этого тебе должно быть достаточно». Ее взгляд ясно дал понять, что недостаточно. Ее мысли и эмоции можно было читать как раскрытую книгу. Странно, как она вообще смогла скрыться от своей семьи и Макалистера. И как до сих пор умудряется хранить свою тайну в Этернисе. На мой взгляд, эта девчонка совсем не умела притворяться. У меня было слишком мало времени, чтобы научить ее. Я с детства учился контролировать свою силу, так, чтобы тени подчинялись даже невысказанному приказу, а одной только мысли. И когда в библиотеке Лиса смогла обратить силу против меня, я был уверен, что она уже подчинила ее себе. Видимо, это была случайность, эмоциональная вспышка, заставившая тени слушаться ее желания защититься. Либо они сделали это сами, а это было уже гораздо хуже. Если из-за слабохарактерности лисы тени обрели собственную волю, вернуть их под свой контроль будет сложнее. Но даже тогда я мог чувствовать их. Коснувшись лисы, пытаясь вытянуть из нее свою силу, я ощущал их движение. Теперь осталось узнать, могу ли я приказывать им через девчонку. «Подойди». На этот раз она повиновалась, хотя всем своим видом показывала, что думает обо всем этом. Запах клубники стал сильнее, но сейчас к нему примешивался новый аромат. Сначала я подумал, что ее обожженные волосы почему-то до сих пор тлеют, но потом заметил, что кончики волос аккуратно подстрижены, однако к аромату клубники и лесной свежести определенно добавился тонкий запах дыма. Я выбросил из головы лишние мысли и снял с Лисы амулет. Снова коснулся ее груди, и Лиса тут же попыталась отпрянуть. Пришлось положить вторую руку ей на талию, чтобы не дергалась. «Стой спокойно, больно не будет». Я не был в этом уверен. Но в этот раз я и правда не планировал пытаться забрать тени, только ощутить их движение. «Тебе обязательно меня трогать?» «Архонов служитель». Она всегда такая болтливая. Обязательно. Закрой глаза и попробуй почувствовать тени внутри себя. Это должно ощущаться как второе сознание. Спящее, но живое. Когда почувствуешь, попробуй вытянуть их наружу. Сначала через обычную тень. Я на секунду отпустил ее талию, чтобы зажечь над нами яркий огонек и сделать наши тени резче. Потом вернул руку на место. Потом потяни тень вперед, заставь дотянуться до двери. Она закрыла глаза. Я увидел, как подрагивают веки и плотно сжимаются губы. Кажется, девчонка и правда старалась. Ее тень стала чернее моей, дрогнула. Хотя светящийся шар над головой был стабилен. Потом изменила форму, вытягиваясь вперед. Дернулась несколько раз, задрожала сильнее и исчезла. Осталась только реальная тень лисы. «Получилось?» Она распахнула глаза и встретилась со мной взглядом. Тут же отвела его в сторону. «Нет, пробуй еще. На этот раз не закрывай глаза». Я плотнее прижал руки к ее телу. В первый раз я почувствовал движение теней, а в этот раз собирался отдать им приказ. «Мне больно». Лиса уперлась руками мне в грудь. Я на секунду отметил, какие в нее маленькие ладошки. Маленькие, но горячие. Ослабил давление. «Действуй!» Она снова поджала губы, обжигая меня взглядом. «Ну, ну! Если есть силы на эмоции, значит есть силы на дело!» На этот раз тень дотянулась до кромки стены, но двигалась только по прямой и не смогла изменить направление, чтобы коснуться двери. Зато я чувствовал их через тело лисы, будто тени все еще были при мне. Не так ярко, но все же... Лиса резко вдохнула и едва не пошатнулась. Устояла, удерживаемая моими руками. Я почувствовал, как ее сердце ускорило темп, а дыхание участилось. «Да, девочка, так это и происходит. Нужно много сил, чтобы управлять ими». И Лисе еще повезло, что у нее была неплохая физическая форма. Она была, кажется, единственной, кто добровольно бегал по утрам. «Сейчас просто расслабься». Судя по ее взгляду, в данной ситуации это было невозможно. Лица оставалась напряженной, так что пришлось объяснить. Если будешь напрягаться, будет тяжелее. Это в твоих же интересах. Она снова выдохнула, потом сделала долгий вдох и закрыла глаза. Черные длинные ресницы дрогнули пару раз и замерли. Я нащупал в ее магии привычные ощущения. Коснулся теней и потянул их из девчонки но не напрямую как в библиотеке а через ее тень удлиняя ее и изменяя контуры все прошло легко, так будто я до сих пор оставался их хозяином, а может они и правда ощущали мою власть над собой, но я легко достиг двери, нырнул в узкую щель и оказался в коридоре. теперь пришлось закрыть глаза, чтобы перенести зрение в тень все будто погрузилось в темную дымку и потеряла четкость. Но я все равно мог видеть коридор и снующих вдалеке адептов. Различил надписи на дверях соседних аудиторий, поднялся к ручке двери и заставил ее вращаться. Отлично. От моего занятия меня отвлекло тяжелое дыхание Лисы. Я моментально рассеял тень. Лиса вздохнула и обмякла в моих руках. Архонов, служитель. Даже так она еле выдерживает. «Эй, очнись!» Я перенес вес девушки на одну руку, а второй легонько коснулся ее щеки. Лиса сразу открыла глаза. Ты закончил? Да, могу тебе поздравить. Теперь тебе не придется все делать самой. Ура! язвительно прокомментировала она. Это значит, что теперь ты оставишь меня в покое? Нет. Это значит, что теперь ты будешь моей личной тенью.